Глава 22 вторая. Сердце небесного змея. Прежде чем зайти в свою комнату, я свернула на балкон. Луна лениво ползла над лесом. Над рекой ухал филин, а в лазуревых зарослях могоцвета кружились роем изумрудные светлячки. Я вдохнула грудью ночную прохладу. Перед глазами сразу встал Лаэль. Наши с ним ночные похождения и меня снова накрыло отчаяние, что-то душило изнутри, мешая вдохнуть полной грудью. Умом я понимала, что баба Шуша права, но если принц объявит меня своей избранницей, Лаэль больше ко мне не подойдет. Сердце защемило, словно на нем защелкнулся капкан. Я сорвалась с места и побежала к комнате распорядителя. «А что? А кто? Что случилось? Пожар?» Вафель, заспанный в колпаке и со свечой в руках, далеко не сразу открыл дверь. Он довольно долго протирал глаза, пытаясь понять, что стряслось. А может быть, просто проснуться? Но меня уже было не остановить. Потеснив его плечом, я осторожно протиснулась в его спальню. Измученный вид, красные опухшие глаза, все это не ускользнуло от чуткого взгляда вредного эльфа. «Что случилось, Сьера? Вы заболели? Тогда вам не ко мне!» «Господин Вафель, пожалуйста, помогите мне!» Голос срывался, я боялась разреветься раньше времени. «Святые лены Да на вас просто нет лица! А завтра такой день, вам надо выспаться! Кстати, где ваше письмо? Остальные давно сдали. Мне нужно с утра доставить их принцу». «Я напишу к утру, но...» Я умоляюще взглянула на него. Я хотела спросить, я... Я могу отказаться стать женой принца, если его выбор пойдет на меня?» Подрагивающим голосом выдала я, зажмурившись. Лицо Вафеля вытянулось продолговатым овалом. «Заяви я ему, что ночами превращаюсь в вампира, он бы, наверное, так не удивился». «Но...» — растерялся он. «Просто скажите, могу или нет?» — прервала я его, умоляюще заглядывая в глаза. «Нет!» — наконец отрезал он. «И вы, из головы эти глупости! Как вообще подобное могло забрести вашу голову? Отказ будет означать прямое оскорбление принца и королевской четы» я бы сказал, из разряда недопустимых поступков. Отбор — это не игрище, хочу, не хочу. Речь идет о продолжении королевской династии, которой сотни лет. По сути, в королевских парах зачастую даже не спрашивают, хотят ли они жениться. Браки заключаются на основании интересов государства. Этот отбор — лишь прихоть капризного принца, которого иначе просто невозможно было заставить жениться». Поскольку сейчас Алая ни с кем не воюет, мы собрали совет и сочли, что это возможно. Но это исключительная редкость, поверьте. И если при таких обстоятельствах ты откажешь принцу... вафиль так разволновался, что даже забыл про официальный тон, которым он и так меня баловал нечасто. Во-первых, тебя объявят бесноватой. А во-вторых, все равно выдадут за него. Ибо представь себе позор принца, которому отказала пусть и родовитая, но девка. Под конец своей тирады вафель покраснел от негодования и пыхтел, как мул тяжеловоз, а моя душа окончательно ушла в пятки. Возврата не будет. Что бы я ни делала, как бы ни хотела остаться с Лоэлем, я ничего поделать не смогу. Ничего, о боги! Из комнаты распорядителя я выползла, как черепаха, придавленная грузом отчаяния. Перед глазами прыгали белые точки. Меня подташнивало от ужаса и надвигающейся неизбежности. «Святая Эфа, пощади! Сделай так, чтобы он меня не выбрал!» В голове крутились слова Лаэли, баба Шуши. «А ведь принц незримо мне благоволит! То ли из-за этого окна, будь оно проклято, то ли из-за того, что любит рыжих! Ох, нет, нет, нет!» Слезы снова предательски наполнили глаза. Диали, я даже не заметила Кьяру, которая затормозила возле меня с плащом в руке. Тоже не спится. Ох, как я тебя понимаю. Она медленно натянула на плечи плащ. Сама не могу уснуть. Так нервничаю ужас. Ты что, плачешь? Я не успела отвернуться, да и толку от этого было бы мало. Плечи вздрогнули, нижняя губа задергалась, и теперь я точно знала. Разревусь. Кьяра заботливо обхватила меня за плечи. Ди, ну нельзя же так улыбнулась она. «Я, между прочим, в таком же положении, как и ты. Мы все хотим одного и того же, и... Нет!» «Что?» «Нет!» — едва выдавила я, срываясь в плач. «Кьяра! Я не хочу за него замуж, и только что выяснила, что не смогу отказаться, если...» «Что?» Глаза Кьяры сейчас напоминали два черных бездонных колодца, в которых утонула луна. «Я не ослышалась?» «Нет!» Рыдания душили меня так, что ноги не держали. Я присела на корточки и спрятала лицо в коленях. Но девушка явно растерялась. «Ты даже не представляешь, Кьяра! Я сейчас все на свете отдала бы, лишь бы этот принц, чтобы его достался тебе!» Всхлипывая, прошептала я. «Но почему?» Она присела рядом со мной, пытаясь заглянуть в глаза. «Потому что...» Я икнула, захлебываясь словами, судорожно втягивая ртом воздух. «Потому что я люблю другого...» «Боги, неужели я сказала это вслух?» «Тссс!» Кьяра сжала мое предплечье и затравленно оглянулась по сторонам. «С ума сошла! Луна ли гелины? А вдруг тебя услышат?» «Кьяра, я не могу!» «Еще чуть-чуть, и я сорвусь в истерику. Я глотала слезы, и почти ничего не могла больше вымолвить. Тело трясло, а пальцы дрожали. «Ди! Да боже ты мой!» Кьяра всплеснула руками, поднимая меня с пола. «Эх, тебя прихватило! Пойдем, пойдем!» «Давай выйдем в сад, тут полно лишних ушей, тебе нужно освежиться, Ди, нужно успокоиться». Едва передвигая трясущиеся ноги, я с помощью Кьяры выползла в сад. Она, как тяжело больную, довела меня до скамейки, усадила, снова еще раз убедившись, что никого в округе нет. «Кьяра, а если я сбегу? Прямо сегодня, не дожидаясь финала?» «Тихо!» — она присела рядом, поджав губы. «Создашь себе кучу проблем, а ее этой проблемы может вовсе не быть. Я смотрю, ты слишком самоуверена, даже обидно как-то». яра слегка повысила тон. «Между прочим, я ничуть не хуже тебя, а Леонель так вообще идеальная красавица. Нас пока еще десять, а ты тут развела трагедию, уверенная, что он выберет именно тебя». Возмущенный тон Кьяра возымел действие, вселяя робкую надежду. «Ты знаешь, мне тоже впору плакать», — добавила она. Ведь моя мать сживет меня со свету, если принц не выберет меня. Кьяра, как бы я хотела, чтобы он выбрал тебя. Что сделать, чтобы подарить свои шансы на победу тебе?» Я вытерла подолом платья, слезы сились улыбнуться. «Послушай, лицо Кьяры вдруг помрачнело, а губы поджались в тонкую линию. В принципе, есть один вариант. Что? Какой? Я чуть не захлебнулась воздухом, окрыленная надеждой. «Ты слышала?» «О, сердце небесного змея!» Ха -ха, Я тут же расстроилась. «Старая легенда! Вымышленный камень эльфов можно целый век искать и не найти». Я слышала эту древнюю легенду в детстве. Небесный змей, что опутывает сияющими кольцами звезд небосвод, однажды влюбился в эльфийку. Но она отказала ему, не желая расставаться с лесом. Тогда он оставил в этом лесу свое сердце, сказав, что там, на небесах, оно ему не нужно». Холодная девушка не оценила его порыв, и сердце превратилось в камень. А вот где он и существует ли на самом деле, не знает никто. Кьяра недоуменно обернулась ко мне. — Ты с луны свалилась, Ди. Кто тебе такое рассказал? — Детские сказки на ночь. Диали, этот камень совсем не вымышленный. Это таинственная святыня эльфов, о которой знают избранные. А как ты думаешь, где может находиться такая святыня? Легенда гласит, что не знает никто. Кьяра улыбнулась. А если пораскинуть мозгами? Там, где никто не искал, или там, куда вход есть только избранным, сказала я и осеклась. Кьяра тихо прищурила глаза, а я окаменела. Кому может принадлежать святыня эльфов, будь она реальна? Конечно, королю. И по какой-то причине ему удобно, чтобы остальные считали это лишь легендой. Кьяра! Неужели это во дворце? Это казалось невероятным. Я нахожусь рядом с мифической святыней. Ага, она радостно кивнула. То есть здесь? Ну ты даешь!» Я хмыкнула и поднялась со скамейки. «Пошли!» Я так и продолжала сидеть, не в силах поверить, что все так просто. «Пошли, иди. Конечно, они прячут его ото всех, и найти это сокровище может только тот, кто знает, где оно». Она немножко помолчала и указала пальчиком на небо. «Я дружу с птицами, а им, ведомо, многое». Кьяра протянула мне руку, и я машинально схватилась за ее ладонь. Лезть пришлось глубоко в самое нутро сада, заросшее непроходимыми лианами, скальными породами, утопающими в цветах, и продираясь сквозь колючие заросли розария. Но Кьяра безошибочно находила какие-то лазейки, и прошло совсем немного времени, как мы очутились на небольшой полянке, окруженной густыми зарослями цветущего кустарника. Серебряный свет луны стелился по сияющей траве, освещал большую мраморную ротонду, в тени которой расположился небольшой бассейн. Он был выложен полудрагоценным камнем, который при свете луны светился нежно-розовым, а вода внутри отливала лиловым. Вот оно, к Кьяра кивнула на большой лиловый камень на дне чаши. Лиловый свет — стелился от него, окрашивал в этот цвет воду, в воздухе парило нежное лиловое сияние. Трудно сказать, что ощущала я сейчас. Чувство глубокого удовлетворения, облегчения или радости, или все вместе, сдобренное хорошей порцией нереальности происходящего, а то и таившегося где-то в глубине подвоха. «Кьяра, почему ты не попросишь у сердца небесного змея, чтобы принц выбрал тебя?» Это решило бы и твои, и мои проблемы. «Попросишь?» По слогам уточнила Кьяра. «Очнись, Диали, это не волшебный палочек, исполняющий желание. Ты что, и впрямь ничего толком не знаешь об этом камне? У него ничего нельзя просить. Наоборот, ты должна сама ему что-то дать. Например, клятву. Клятва у камня небесного змея нерушима и является абсолютным законом для всех, даже для королей». «И...» Мой замученный событиями мозг никак не мог уловить сути предприятия. «Пообещай камню, что ты не выйдешь замуж за принца Флориана», — пожала плечами Кьяра. «Эту клятву не посмеет нарушить никто. Принц, увидев, чем ты связана, смиренно отпустит. Он даже не посмеет преследовать и наказать тебя, поверь. Это святынь эльфов, это нерушимо». Кьяра, я бросилась на девушку с объятиями. «Ох», она отступила и едва не рухнула в бассейн. Это не гарантирует мне, что он не выберет Лионеля или кого-то еще, но все же минус одна соперница, — весело добавила она. Но учти, иди, небесный змей стал жесток, когда его избранница растоптала его чувства. Он не прощает ошибок. Если ты не исполнишь клятву, данную тебе, он убьет тебя. Поэтому никаких принцев... О, нет, тысячу раз нет, Кьяра! Тогда поторопись, того и гляди, а мы с тобой еще даже не ложились. Пожалей меня, тебе, может, все равно, как ты будешь выглядеть перед финалом, а для меня это великий день. Я звонко чмокнула ее в щеку. Что я должна сделать? Положи руки на камень и произнеси свою клятву, только запомни, возврата не будет. Больше ни секунды, ни медля я уселась на корточки у чаши бассейна, водрузила руки на лиловый камень, от которого по венам растеклось тепло, словно он был не камнем, а неким живым телом. Мне даже показалось, что он дышит. Зарабела подняла глаза на Кьяру. Да, одобрительно кивнула. Это вселило в меня уверенность. Я закрыла глаза, мысленно сформулировала клятву. Небесный змей, я клянусь, руки обожгло, как каленым железом. Я хотела их отдернуть, но они словно приросли к камню. Распахнув глаза, я с изумлением наблюдала, как по запястьям скользнула витая лиловая змейка, и замкнулась, образуя светящиеся наручья. Камень вспыхнул сиреневым, мои браслеты повторили этот сполох, а потом все погасло. Я подняла руки, ничего особенного. Лиловая змейка исчезла, даже не оставив следа. — Все, иди, — резюмировала Кьяра. Он принял твою клятву. Отныне принц тебе не страшен, пусть он хоть сотню раз выберет тебя. Словно скала с души свалилась. Нервы успокоились, в душе поселилось мягкое тепло. Вернувшись в комнату, взяла со столика конверт и вложила в него чистый лист. «Мне нечего сказать тебе, Флориан».